высоко над долиной, промчаться по лесистым склонам, замереть и снова вступить в место полной тишине. Яблони стояли в цвету. Вначале Хомса представил себе их с плодами, но потом отказался от этого. Он повесил гамак и рассыпал золотые опилки перед дровяным сараем. Теперь он уже совсем близко подошел к дому. Вот клумба с пионами, а вот веранда. Залитая утренним солнцем веранда, точно такая, какой ее сделал Хомса: Перила с узором, выпиленным лобзиком, жимолость, качалка. Хомса тофт никогда не входил в дом. Он ждал, когда мама выйдет на крыльцо. К сожалению, он всегда засыпал именно на этом месте. Лишь один единственный раз он увидел, как за приоткрытыми дверями мелькнула ее добродушная физиономия. Мама была кругленькая, полная, какой должна быть мама. Сейчас Тофт, еще не успев погрузиться в сновидение, отправился назад, через долину. Сотни раз ходил он по этой дороге, и каждый раз, повторяя этот путь, он волновался все сильнее. Вдруг долина заволоклась туманом, все расплылось, в закрытых глазах Тофта был лишь один мрак. Он слышал только монотонный стук осеннего дождя по брезенту. Холмса попытался вернуться в долину, но не смог. В последнюю неделю это случалось не много раз, и каждый раз туман приходил чуть раньше, чем накануне. Вчера он пришел, когда Тофт был возле дровяного сарая. Сегодня темнота наступила, едва он успел дойти до кустов сирени. Тофт запахнул плотнее свою пальтишко и подумал, «Завтра я, поди, не успею дойти даже до реки». Мой рассказ становится все короче, все отступает и отступает назад. Хомса поспал немного. Проснувшись, он понял, что надо делать. Ему надо покинуть лодку Хемуля и отправиться в долину, подняться на веранду, отворить дверь и сказать, кто он такой. Приняв решение, Тофт снова заснул и проспал целую ночь без снов. Глава третья В тот ноябрьский четверг дождь прекратился, и Филифьонка решила вымыть окно на чердаке. Она нагрела воду в кухне, растворила в ней немного, ставила таз на стул и открыла окно. И тут что-то отлетело от оконной рамы и упало к ее лапе. Это что-то походило на клочок ваты, но Филифьонка сразу догадалась, что это противный кокон, а внутри него сидит бледная белая гусеница. Филифьонка вздрогнула и отдернула лапу. Куда бы она ни шла, что бы ни делала, повсюду ей попадались на глаза всякие ползучки. Она взяла тряпку, быстро смахнула гусеницу и долго глядела, как та катится по круглому склону крыши. — Фу, какая гадость! — прошептала Филифьенка, и когда гусеница исчезла, встряхнула тряпку. Она подняла таз и вылезла из окна, чтобы помыть его снаружи. На лапах у Филифьенки были войлочные тапочки, и, ступив на крутую мокрую крышу, она заскользила вниз. Она не успела испугаться. Ее худенькое тело мгновенно и резко подалось вперед. Какие-то секунды она катилась по крыше на животе, потом лапы ее уперлись в самый край крыши, и она остановилась. И тут Филифьенка испугалась. Страх, противный, словно привкус чернил во рту, заполз в нее. Она опустила глаза и увидела землю далеко внизу. От ужаса и удивления у нее свело челюсти, и она не могла кричать. Да и звать было некого. Филипфенка, наконец, отделилась от всех своих родственников и от всех назойливых знакомых. Теперь у нее было сколько угодно времени, чтобы ухаживать за домом, лелеять свое одиночество, падать с крыши в сад, где не было никого, кроме жуков до да немыслимых гусениц. Филифьенка чуть проползла вверх червяком, пытаясь уцепиться лапами за скользкую жесть крыши, но снова скатилась вниз. Ветер раскачивал раскрытое окно, листва в саду шелестела, время шло. На крышу упало несколько дождевых капель. И тут Филифьенка вспомнила про громоотвод, который тянулся от чердака на другой стороне дома. Очень медленно и очень осторожно — Начала она двигаться по краю крыши — крошечный шажок одной лапой, потом другой, глаза крепко зажмурены, а живот крепко прижат к крыше.